Планетарная система Авалон, Третий сектор, орбита Камелота, ремонтный корабль Прыгун. Поток ослепительной энергии взрезал черную пустоту и уткнулся в огромный шар флагмана Авалонцев. Гордость вздрогнула и окуталась полупрозрачным синим экраном, принявшим на себя основной заряд излучения. Энергетический щит переливался всеми цветами радуги, пытаясь переварить выстрел врага, но продержался недолго, через секунду лопнул, как мыльный пузырь, и растаял без следа. Белое копье ударило в шар флагмана, на секунду связав врага и жертву белой пылающей нитью, а потом заряд иссяк. Рэнди взмахнул дрожащей рукой, увеличивая разрешение экрана, и тихо застонал – Гордость была почти рассечена пополам. От верхнего края к центру пролегла огромная выжженная пропасть, напоминавшая горную расселину. Маршалу стало понятно, что второго выстрела гордость не переживет. Рендал, тихо произнес полковник, мне нужно попасть на корабль до горианцев. Рэндал. Зачем? С горестью спросил маршал, не в силах оторвать взгляд от картинки боя. «Мне нужна связь с дагорианским флотом», — быстро сказал Сандерс, повернувшись к капитану. «Отсюда нельзя с ними связаться». «Почему?» — спросил Рэнди. Ответить полковник не успел. Карта вновь осветилась яркой вспышкой. Это выстрелил флагман догорианцев. Промахнуться по такой огромной мишени было просто невозможно, и огромный луч ударил в уродливый шар, пронзил его насквозь и растаял в пространстве. Рэнди, затаив дыхание, дал полное увеличение. Шар пришельцев пострадал. Место входа луча, размером с прогуна, вскипело жидкой чернотой. Из места выхода заряда вырывался фонтан черных брызг. Маршал, сопя, подался вперед, к карте, как будто это могло помочь ему рассмотреть подробности, и нахмурился. Вскипевшая жижа застыла черными буграми, напоминавшими спекшуюся лаву. И шар снова стал казаться целым, только стал еще более уродливым. «Вот черт!» — выдохнул Рэнди, и в тот же миг противник выстрелил еще раз. Белое копье снова ударило в гордость, лишенную защиты. В самом центре корабля вспыхнуло ослепительное свечение плазмы, пробежало по разломам, вырываясь из трещин в корпусе огненными фонтанами. Обшивка вспухла буграми, из дыр вырвался ослепительный протуберанец, и флагман авалонцев взорвался изнутри, как переспелая дыня. Маршал, не веря своим глазам, уставился на опылающее облако осколков, медленно расходящихся в стороны от взорвавшегося корабля. Он никак не мог в это поверить. Корабль-крепость был практически неуязвим, он в одиночку мог выиграть целое сражение, но сейчас маршал крикнул полковник и рэнди очнулся да пробормотал он я слушаю мне нужно на корабль до грянцев, торопясь проговорил сандерс и быстрее бога ради запускайте двигатели зачем пораженно пробормотал рэнди бросая взгляд на другую часть карты где корабли кляксы все еще вели дуэль с остатками крейсеров до грянских кораблей осталось только трое два обычных и один ракетный Остальные кляксы, оставив в покое обломки линкоров, гонялись за юркими фрегатами, но пока догорианцам удавалось ускользать. А огромный шар противника висел неподвижно напротив флагмана догорианцев и, казалось, равнодушно ждал удара. «Необходимо скомандовать отступление», — сказал Сандерс. «Надо убедить этих дураков отступить, пока еще не все кончено. Но я не могу отсюда связаться с их флотом». На прогуне нет их систем связи, нет кодов и систем доступа, а входящих сигналов во время сражения они не принимают. Наш вызов никто не заметит. Мне нужен Дагорианский корабль с уцелевшей связью. Это какой же? Мрачно осведомился Рэнди. Догорианский флагман окутался полупрозрачной дымкой и в ту же секунду полыхнул огнем главного калибра. Ослепительный сгусток энергии ударил в шарообразный корабль пришельцев. Но тот каким-то чудом успел сдвинуться в пространстве, и заряд лишь мазнул по бугристому боку. На нем осталась выжженная полоса размером с пассажирский лайнер, но она тут же заполнилась кипящей жижей. Ашар ответил. Его пылающее копье ударило в корабль горианцев, и тот распался. Огромные кораба и кубы, из которых собирали его корпус, разошлись и начали медленно удаляться друг от друга, как независимые модули. Два из них были окутаны багровым пламенем, что не гасло. Это были, судя по свечению, плазменные генераторы. Через секунду они взорвались огненными цветками, раскидав обломки флагмана еще дальше друг от друга. «Быстрее — Быстрее! — крикнул Сандерс. — маршал, еще можно кого-то спасти! Рэнди, покрытый холодным потом, взмахнул руками и отгородился от виртуальной копии полковника полупрозрачным экраном управления. По нему хлынул поток светящихся цифр, и маршал начал лихорадочно набирать коды доступа, отключая автонавигатор. «Куда бросил он? Куда идти?» Сандерс без колебаний ткнул пальцем в яркую точку на экране. Рэнди приблизил ее и уставился на неподвижную тушу продырявленного линкора, что медленно плыл в пустоте рядом с обломками своих соратников. «Почему?» – выдохнул Рэнди рубка связи цела отозвался сандерс вон тот горб на вершине подойди к ней как можно ближе я выйду в скафандре на шлюзование нет времени ага невнятно отозвался маршал окидывая взглядом мешанину светящихся цифр он уже начал вычисление на глаз в первом приближении но начал рэнди не собирался идти через все поле боя на маршевых двигателях ни за что на свете «Я выхожу», — объявил полковник. «Пойду к шлюзу. Быстрее, Рэнди, пожалуйста, быстрее». «Десять секунд», — отозвался капитан Прыгуна. «Десять секунд». Но полупрозрачная копия полковника уже исчезла из виртуальной комнаты управления кораблем. Рэнди не обратил на это внимания. Он лихорадочно делал вычисления, хватая рукой из пустоты светящиеся цифры, перебрасывая их в соседние окошки. Линкор, выбранный целью путешествия, подсветился синим ореолом. Рядом с ним повисли столбцы цифр: курс, вектор движения, скорость, местоположение в координатной сетке планетарного пространства. Все это капитан Прыгуна внес в программу вычисления курса автонавигатора. Это приходилось делать вручную, навигатор был рассчитан на получение готовых программных пакетов от диспетчеров, и многие капитаны судов просто не умели программировать их вручную. Но не Рэнди, ему-то не раз приходилось это делать, ведь за время службы в ремонтно-спасательном отряде прыгуну приходилось попадать в весьма нестандартные ситуации, где автоматика ничем не могла помочь. Запустив вычисление, Рэнди открыл каналы связи, и на него тотчас обрушился многоголосый хор брани и вопросов. «Всем заткнуться!» — крикнул маршал. «Команде приготовиться к прыжку. Время старта минус одна минута. Сандерс...» «На связи!» — тотчас откликнулся полковник. «Я уже в шлюзы. Борт-инженер помогает мне подобрать скафандр». «Джаред, отдай ему наш спасательный из запасных, что с полным комплектом», — велел Рэнди. «Сеймур, я поведу. Ты дублируй и следи за связью. Найдите Буча и посадите его следить за системами движения. Сейчас им будет жарко». «Я на месте, капитан», — откликнулся практикант. «Все системы корабля работают в штатном режиме. Повреждений и сбоев программного обеспечения не наблюдается». «Молодец», — одобрил Рэндалл. «Надеюсь, ты знаешь, что от тебя требуется во время перезагрузки генератора прыжкового двигателя». «Так точно, босс», — отозвался парнишка. Маршал ругнулся про себя. «Влияние Джарода на этого пацана еще выйдет им всем боком. Но сейчас не до этого. Ой, не до этого». «Внимание!» — объявил Рэнди, убирая экран вычислений и подключаясь к визуальным камерам. «Готовность к прыжку десять секунд». «Держитесь за свои ключи и гайки, бригада сантехников, мы идем на поле боя!» Ответа он не стал дожидаться. В тот миг, когда автонавигатор дал сигнал, что положение для старта идеально, Рэнди включил на полную маршевые двигатели и активировал гипердвигатель. Корабль окутался синим пламенем, выстрелил ослепительным факелом двигателей и прыгнул вперед, растворяясь в пустоте. Краткий миг дезориентации Рэнди даже не заметил, он был слишком сосредоточен. Слившись с системами корабля в одно целое, став на минуту частью прыгуна, он полностью отдался ощущению полета. Корабль закончил прыжок в нескольких километрах позади изуродованного линкора. Рэнди легким движением скорректировал курс и дал приказ автопилоту догнать цель и сравнять скорости движения. У него было всего несколько секунд, но компьютер, взяв управление двигателями на себя, послушно исполнил команду. Прыгун в мгновение ока догнал продырявленную тушу линкора, на которой еще кое-где светились сигнальные огни, и помчался вдоль военного корабля, прижимаясь к обшивке. На фоне линкора ремонтный корабль выглядел мелкой рыбешкой, подплывшей к акуле. И Рэнди отчаянно надеялся, что враги, занятые схваткой с уцелевшим флотом людей, не заметят его маневра. Через пару биений сердца, что громом отдавалось в ушах капитана, прыгун подлетел к черному горбу, вздымавшемуся из обшивки линкора подобно холму. Один из блоков связи, скрывавший в себе антенны и передающие устройство, был не меньше самого прыгуна, и Рэнди пришлось пережить несколько неприятных секунд, когда его корабль, подчиняясь приказу компьютера, выровнял скорость и отключил двигатели. Теперь прыгун двигался с той же скоростью, что и линкор, неторопливо по космическим меркам скользивший в сторону Камелота. «Сандерс!» — хриплым шепотом позвал маршал. «Я готов», — отозвался полковник. «Я знаю, как пройти через внешние посты. Просто опуститесь ниже, лейтенант». «К черту лейтенанта!» – прорычал Рэнди. «Я опущусь на обшивку, как во время эвакуации. На высадку у вас ровно минута». «Оставайтесь на связи, Рэндл, невозмутимо отозвался Сандерс. «Дайте мне пять минут. Если я не отзовусь за это время, убирайтесь отсюда. Летите обратно к нашему флоту и свяжитесь с бесстрашным». «Вас понял», – автоматически ответил Рэнди и, чуть помедлив, добавил. «Удачи, Дэниел». Не дожидаясь ответа, он включил маневровые двигатели, и огромный обрезок трубы, носившей имя «Прыгун», опустился на обшивку линкора. Рэнди, вручную управлявшись стыковкой, каждой клеточкой тела ощутил тот момент, когда днище его корабля соприкоснулось с броней военного корабля. «Прыгун» вздрогнул, потом еще раз, и маршал ощутил, как что-то под ним промялось. Он дал еще один импульс, чтобы вдавить прыгуна в связку коммуникаций, и вознес горячую молитву Богу, в которого никогда не верил, о том, чтобы узел связи не пострадал от его действий. Выход уронил в эфир Рэнди, и тотчас перед ним загорелся огонек, сигнализирующий об открытии шлюза. Маршал медленно втянул носом в воздух, также медленно выдохнул и переключился на общий канал. «Команда, доложитесь», — приказал он, разворачивая перед собой схему сражения. Пока его ребята излишним бодрым тоном рапортовали о том, что все в порядке и беспокоиться не стоит, Рэнди рассматривал поле сражения. Бой был практически закончен. Очаг сопротивления остался лишь один. Всего два уцелевших крейсера, оказавшиеся вдалеке от основного места сражения, все еще отчаянно маневрировали огрызаясь редкими залпами, но было видно, что долго они не протянут. На них наседали три кляксы, а еще три двигались им на помощь. Еще несколько гоняли десяток уцелевших фрегатов. Яхтианские тарелки и остатки аволонских фрегатов давно перемешались и метались из стороны в сторону, не решаясь отступить без приказа. От гордости осталось лишь облако обломков, а кубические модули флагмана дагарианцев разлетались все дальше. Огромный черный шар, главный корабль врага, неподвижно застыл на орбите, словно настороженно следя за подбитыми флагманами. Вероятно, враг опасался прибытия скрытых резервов и последующей контратаки. «Я вошел». Громом раздалось на внешнем канале, и Рэнди вздрогнул, едва не оторвав прыгуна от корпуса линкора. Тихо выругавшись, он осторожно включил блокировку и лишь потом взмахнул руками, вызывая помощника. «Сеймур», — позвал он на закрытом канале, — «запусти сканеры. Проверь, есть ли какая-нибудь активность на каналах связи?» «Полно», — сдавленно отозвался Сеймур. «Я понял, о чем вы, капитан». Под нами сотни уцелевших, запертых в отсеках, а вокруг... Там спасательные капсулы, сотни капсул, и групповые, и одиночные, но их становится все меньше. Рендел зашипел от злости. Как он и предполагал, бой закончился, но это было лишь началом конца. Увеличив масштаб карты, он внимательнее всмотрелся в движение кораблей противника. Кляксы не теряли времени даром. Гоняясь за фрегатами, они на лету успевали добивать спасательные капсулы. Именно поэтому сражение еще продолжалось. Кляксам торопиться было некуда, они знали, что победили, и поэтому зачищали поле боя. Без злобы, без судорожной погони, небрежно, походя, словно садовник, сгребающий палую листву с газона. «Второй внешний, широкое вещание», — вдруг бросил Сеймур. «Рэнди, даю эфир». «Тот код, что ты принес, раскодирует передачу». Маршал насторожился, и тут же эфир принес знакомый голос полковника. «Повторяю, всем силам Федерации немедленно оставить поле боя и переместиться по высланным координатам. Примите кодированный пакет и выполняйте инструкции. На связи полковник Генерального штаба военных сил Авалона Дэниел Сандерс. Повторяю приказание». Рэнди бросил взгляд на карту сражения. Там творилось нечто непонятное. То тут, то там вспыхивали искры. Присмотревшись, Рэнди увидел, что кляксы бросились обратно к центру сражения. А фрегаты, получившие приказ, исчезают в синих цветках гиперпрыжков. Но кляксы не обращали на них внимания. Всей тучей они слетались к обломкам флагмана до горянцев. Из всех модулей уцелело только пять штук. Остальные превратились в груды хлама. Но уцелевшие продолжали свое движение, беспорядочно вращаясь. К ним-то и устремились корабли врага. На миг маршалу показалось, что они собираются добить разделанные модули. Но он ошибся. На ближайший куб опустилось сразу две кляксы, и тут же приникли к искореженной обшивке, как пауки, собирающиеся высосать жертву. Что за черт? пробормотал Рэнди, наблюдая за тем, как еще три кляксы опускаются на соседний куб. И в тот же миг его осенило. Они ищут информацию, пытаются скачать координаты последних прыжков, чтобы найти дорогу к родной планете Догорианцев. Пришельцы догадались, что эти корабли прибыли из другой системы на помощь атакованным Авалонцам и совершенно верно рассудили, что вся навигационная информация должна храниться в командных кораблях. Маршал открыл рот, чтобы предупредить Сандерса, но не успел даже слова сказать. Модуль, к которому присосались две кляксы, вдруг раздулся и лопнул огненным шаром, отбросив корабли противника. Следом за ним взорвался и куб, окруженный тремя кляксами. А потом полыхнули огнем, и оставшиеся три... Хотя кляксы к ним даже не приближались. Вдоли секунды от уцелевших модулей флагмана до горянцев остались лишь камки раскаленной плазмы. Господи, прошептал Рэнди, пытаясь представить, что чувствовали флотские командиры, отдавая приказ о самоуничтожении. Господи, боже мой. Он с трудом отвел глаза от пылающих останков корабля до горянцев и бросил взгляд на карту. Поле боя опустело. Два уцелевших крейсера и остатки фрегатов подчинились приказу Сандерса и ушли в гиперпрыжок. Теперь на орбите Камелота оставались лишь обломки кораблей, что расползались по пространству огромными мусорными облаками, готовыми войти в атмосферу планеты и превратиться в метеоритный дождь. Оставались и спасательные капсулы, хотя их становилось все меньше, А еще оставался единственный сохранившийся линкор, к которому прилепился маленький ремонтный корабль по имени Прыгун. Рэнди вдруг отчаянно захотелось очутиться где-нибудь в другом месте, где угодно, только не здесь. Сглотнув пересохшим горлом, он включил внутренние каналы. «Команда, — пробормотал он, — готовьтесь к старту. Минус пять минут». Бросив взгляд на карту, он увидел, что кляксы медленно подтягиваются к своему огромному кораблю, словно подчиненные, возвращающиеся за приказом командиру. Чуть ее подсказывало Ренделу, что пора отсюда убираться. Прислушавшись, он с удивлением понял, что во внешнем эфире царит тишина. Тандерс прекратил трансляцию сигнала, быстро открыв каналы внутренних связей, маршал нашел канал скафандра, отданного полковнику, и послал вызов. «Сандерс», — позвал он, — «вы слышите меня? Сандерс?» «Я слышу», — отозвался по внутреннему каналу полковник, и Рэнди почудилось, что он слышит тяжелое дыхание. «Что там творится снаружи?» «Уцелевшие корабли отступили», — доложил маршал. Противник пытался захватить обломки флагмана до горянцев, но они самоуничтожились. «Теперь враги перегруппируются и, боюсь, уделят все внимание последнему более-менее целому кораблю» то есть этому линкору. — Понятно, — сдержанно отозвался полковник. — Надо уходить, и быстро, — сказал Рэнди. — Выходите, Дэниел, даю вам две минуты. — Дайте пять, — попросил Сандерс, тяжело дыша. — Кстати, Рэнди, у вас вместительный трюм? Рэнди прикрыл глаза и тяжело вздохнул, сам не зная, что больше в его вздохе — радости или страха. — Сколько вас? — спросил он, переключаясь на общий канал экипажа. «Двадцать три человека!» — отозвался полковник. «Все, кто оказался рядом. Остальные... далеко». «Джаред слышал?» — бросил в эфир Ренди. «Так точно, босс! Готовь малый трюм и встреть эту команду. Быстро-быстро!» Сандерс тихо засмеялся, а потом выругался так, что у маршала чуть уши не заложило. «Двадцать три!» — пробормотал полковник. «Экипаж линкора больше трех сотен при полной автоматизации! Двадцать три!» «Выбирайтесь оттуда, полковник», — резко сказал маршал, — «иначе это число уменьшится до нуля. И побыстрее. Даю вам две минуты на экстренную эвакуацию отсека. Я не шучу». «Норматив для эвакуации пункта связи пять минут», — отозвался полковник. «Но мы уже идем». Рэндалл кинул быстрый взгляд на карту и выругался. Три кляксы уже отделились от группы, окружавшей шар, и летели в сторону уцелевшего линкора. «Если они решат брать его на абордаж, то потратят минут десять. А если нет?» Сандерс позвал маршал. «На борту линкора остались навигационные данные». «Нет», — отозвался полковник. «Здесь только данные по этой системе, но и они уничтожены. Рэнди, мы можем пристыковаться с другой стороны корабля?» Маршал чуть помедлил с ответом. «Всего пару секунд, потому что он знал, о чем собирается просить полковник». Но он видел и то, что кляксы замедляют ход, и это было недобрым знаком. Надо было принимать решение прямо сейчас. Выбор – проклятие всех спасателей. Когда ты хватаешь ближайшего к тебе человека и тащишь его к выходу, ты не можешь не задаваться вопросом, а хватит ли времени, чтобы вернуться за остальными. Почему ты схватил именно этого, а не соседа? Железное правило – спасаешь тех, кого можешь спасти. Они не менее ценны, чем оставшиеся, и худшее, что ты можешь сделать, взять на себя больше, чем сможешь вынести и угробить всех». «Мы можем», — мягко сказал Рэнди, «но мы не успеем. Дэниэль, мне очень жаль, но у тебя нет пяти минут. Две минуты, отсчет пошел». Отключая канал связи, Рэнди почувствовал, что у него на глазах проступают слезы. На виртуальной модели, висящей в темноте, Киберпространство это никак не отразилось. Но маршал чувствовал, как там, в рубке, его настоящие глаза жжет огнем. Он оказался прав. Кляксы не решились на абордаж. Проделав полпути до линкора, они выстрелили. Одновременно. Желтые лучи пронзили борта линкора, и огромный корабль содрогнулся. Эту дрожь ощутил даже Рэнди, находящийся в прыгуне. На его глазах три огненных копья пробили корпус линкора в трех местах. Нос, центр и корма. Три огромные дыры, в которые мог бы поместиться прыгун, полыхнули багровым огнем, что тотчас погас, и линкор задрожал, разваливаясь на части. Джаред, позвал Рэнди, уже принимаем, босс!» — отозвался борт-инженер. Первые пошли. Команде, готовность к старту, сказал Рэнди на общей волне, убирая блокировку с ручного управления. Он отдавал команды заученными движениями, не глядя на виртуальный пульт управления. Маршал просто не мог оторвать взгляд от черного поля, что расстилалось перед ним. Именно так выглядела для него обшивка линкора. Поле, утыканное горбами передающих вышек, переплетенное бронированными кабелями коммуникации датчиков. Там впереди горел нос корабля. Обшивка светилась багровым светом. Это от внутреннего огня плавилась броня, и Рэнди было прекрасно видно, как к нему тянется огромная трещина, похожая на щупальце. Броня линкора не выдержала, и трещина скользила все быстрее, приближаясь к центру корпуса, где был пристыкован прыгун. «Джаред!» – прошептал Рэнди. «Еще минутку, босс!» – взмолился борт-инженер. Трещина все росла и ширилась. Она надвигалась на прогуна со скоростью железнодорожного состава, и Рэндалл понимал, что у него нет даже минуты. Из расширившейся трещины вырывались языки ослепительной плазмы, что стремилось вырваться из нутра полыхающего линкора. На миг время для Рэнди-маршала остановилось. Ровно настолько, чтобы он успел заметить, что трещина похожа на черную змею, что скользит к прогуну, оставляя за собой след из ослепительного неугасимого огня. Но вот время пустилось в скач, трещина рванулась к прогуну, и рука Рэнди сама отдала приказ. И все же он промедлил, задержался всего на пару секунд, пока в ушах не раздался торжествующий вопль борт-инженера. И только тогда нажал на старт. Ремонтный корабль взмыл над обшивкой линкора, треснувшего под ним словно битое стекло. Из раскрывшейся расселины ударил фонтан огня, облизал блестящее брюхо прыгуна, и капли, расплавленной брони, брызнули в разные стороны ослепительным дождем. В ту же секунду ударил неслышный гром, и прыгун исчез, прихватив с собой клочья огня и части вздыбившейся обшивки линкора. Огненный фонтан превратился в жерло вулкана. Трещина расширилась, линкор выплеснул из своего нутра огненный протуберанец и взорвался, превращаясь в пылающий ком расплавленного металла.